«Бежен лук» 1936-1937 годы. Время после 11 мая 1936 года – одно из самых напряженных, чтобы не сказать тревожных, в жизни Эйзенштейна. 22-23 мая он принял участие в совещании по детскому кино в ЦК в ЛКСМ. На нем выступил Шумяцкий. Удалось ли режиссеру переговорить с начальником ГУКФа? Получил ли он какую-либо информацию о судьбе своего детища? Не совсем понятны и позиции сторон. Почему влиятельный функционер не запретил, так сказать, порочную картину? Ведь ее легко было включить в число так называемых «закрытых под предлогом борьбы с формализмом». Или на это не дали санкцию. Почему режиссер так легко или так быстро согласился не завершать уже почти готовую ленту? Какие аргументы убедили его отказаться от результата почти годовых творческих усилий? Или кто посоветовал не доводить дело до конца? Ситуация начала для Эйзенштейна изменяться к лучшему. После публикации 7 июня В Правде, статьи Леона Фейхтвангера. «Моя книга успеха» и «Броненосец Потемкин», в которой фильм был назван совершеннейшим произведением искусства. 17 июня в газете «Кино» была напечатана статья самого Эйзенштейна «Гениальный сценарий будущего» о проекте новой Конституции СССР. И, наконец, 22 июня та же газета «Кино» предоставила свои страницы ему же для выступления в связи с кончиной Горького «Величайшая творческая честность». Цепочка таких важных публикаций могла показаться случайной только несведущим людям. Она свидетельствовала о том, что авторитет Эйзенштейна международный, общественный, творческий, все еще значителен и с ним надо считаться и начальнику Гукфа. 26 июня прошло заседание, после которого стремительно началась работа над второй версией Беженалуга. луга». К сожалению, текст, свидетельствующий об этом событии, почти утрачен. Это два листа серой бумаги плохого качества, на которых простым карандашом записаны режиссером тезисы указаний киночиновников. Часть из них нам не удалось прочесть». Приводим те, которые еще возможно разобрать. Заседание 26 июня 1936 года. Заседание 26 июня 1936 года у Шумяцкого. Первое. Созидательное основное. Второе. Машины ибо движения. Схема ибо Рвано. Третье. Лица новые. Affair. Четвертое. Отец может быть спущен с религии. Классовое Евангелие. Пятое. Мы ждем указаний и уточнений. Шестое. Переиграть захаву. Седьмое. Аромат эпохи предать. Захава не дие летце дрошер вон Берлин. Степка убытовлять. 30 июня зельдович опись 1 единица хранения 402 листы 1 2 Часть записей относится к замене исполнителей, что раньше предлагали иусиевич зельдовичем и бабицкий лица новое сделать и переиграть захаву переиграть в данном случае значит заменить другие к изменению концепции. Так, созидательное основное, по нашему мнению, относится к разгрому церкви. Это косвенно позднее подтверждено и Сергеем Михайловичем в письме к Захаве. Отец может быть спущен с религии. И следующее через ощутимый пробел классовое Евангелие, надо полагать, относится к пересмотру характера основного конфликта, следовало отказаться от библейских ассоциаций и усилить разоблачение кулачества. Пятый пункт. Мы ждем указаний и уточнений. Это описание позиции Эйзенштейна и Бабеля, готовность принять поправки студии и Гукфа. Захава – не последний молотильщик из Берлина. Чья-то шутка, хотелось бы думать. А может быть, насмешливый комментарий к беседе с Зельдовичем, последовавшей 30 июня? В данном документе важно даже не записанное Эйзенштейном, а подтверждение косвенных свидетельств об этой встрече, содержащихся в переписке режиссера. В тот же день Сергей Михайлович обедал у Бабеля, и можно предположить, что там были уточнены параметры сценарно-монтажной схемы новой картины. Известно об этой встрече из доноса некоего Эммануэля, псевдоним-осведомителя. Примечание. Смотрите в книге «Власть и художественная интеллигенция». Документы ЦК РКПБ, ВКПБ, ВЧК ОГПУ, НКВД о культурной политике. 1917-1953 годы, Москва, 1999 год. Страница 317. Конец примечания. Того, как и могущественное ведомство, интересовали совсем другие вещи. Настроение Бабеля в связи с арестами оппозиционеров. Впрочем, там зафиксировано, что на обеде присутствовал и Андре Жид. Это еще отзовется для Эйзенштейна серьезными проблемами в дальнейшем. В ожидании сценарной схемы нового варианта картины Эйзенштейном сделана одна из самых драматичных дневниковых записей. Раздир внутри ужасен. С самого прошлого выходного дня ничего не делаю. Сижу бревном. Можно ли так беспечно жестоко обходиться? Надо рвать. Неужели? Неужели? И надо делать. Надо? Почему надо? Для чего? Шекспир, я жму вам руку. И вам, Анджело. Все пусто. Третьего дня после поездки в лес час ревел, грызя подушки. И ничего не могу, не хочу и не буду делать. Я ничего не понимаю. Ничего. Почему? В чем дело? И Бабель не звонит. Даже работой невозможно глушить себя, как глушат рыбу динамитом или ручными гранатами. Почему молчишь? Опись вторая. Единица хранения 1152. Лист седьмой. Кому обращен последний отчаянный вопрос? Так и хочется написать вопль. Вряд ли к Бабелю. Как бы то ни было работа над второй редакцией Бежена Луга, развернулась с удивляющей быстротой. К 15 июля Бабель должен был сделать план переработки сценария, и в архиве режиссера можно прочесть четыре странички этого произведения автора одесских рассказов. Опись первая, Единица хранения 372, листы 1-4. Если бы мы не знали, кому принадлежит авторство этого опуса, то можно было бы посчитать его циничнейшей фантазией графомана. Но удивительно другое. Уже 17 июля Эйзенштейн на основании этих страничек написал режиссерский сценарий, которому предпослал оправдательную преамбулу. «Режиссерский сценарий фильма «Бежен лук» «Предварительное замечание» О диалогах. В настоящем виде диалоги даны тематически точно, но автор текста оставляет за собою право чисто литературной и стилистической их отделки, тем более, что им для этого будут учтены и приняты во внимание критические указания руководства ГУКФ и руководства студии. О форме изложения. в виду сжатости, краткости и отчетливости, отдельных номеров режиссерского сценария, количество кадров в каждой сцене и метраж сцены указываются комплексно в отношении каждой отдельной сцены в целом. Это делается с еще большей ответственностью и соответствием с действительностью, чем нумерация каждой отдельной монтажной строки и указание ее метража. Проверка съемочного выполнения сцены при этой форме изложения столь же удобна и точна, в особенности принимая во внимание календарную краткость съемки каждой в отдельности сцены сценария. Преимущество же подобного изложения в большей наглядности и отчетливости всех данных по каждой сцене. Это определяется еще и тем, что основное в сценарии не игра монтажом и через монтаж, а игра живых людей. Опись 2, единица хранения 66, листы 3 и 4. Далее, краткое содержание и приблизительные диалоги 37 сцен. Там же, листы 5 и 31. Режиссерским сценарием это можно посчитать при очень большом расположении к изготовителям недоброкачественного продукта. Примечание. Второй вариант режиссерского сценария второй версии «Бежена луга», написанный Эйзенштейном совместно с Бабелем поздней осенью 1936 года, опубликован в «Избранные произведения», том 6, страницы 129 152 конец примечания. Самое удивительное, что через два дня следует постановление дирекции Мосфильма, которое дает возможность начать работы над новой версией картины. Торопиться надо, на съемке летней натуры остается не так много времени. Необходимо добавить, что наброски основной декорации, экономии, которая сгорела, подожженная кулаками, были сделаны режиссером еще 5 июля. Опись 2, единица хранения 70, лист 14. А первые съемки пожара состоялись до отъезда Эйзенштейна в Одессу, где несколько дней он работал с Бабелем над уточнением сцен, которые предстояло снимать, начиная с сентября в Ялте. Ситуация складывалась немыслимая, если вспомнить, бюрократические процедуры запуска картин в производство в те годы. Полнометражную картину экстренно запускают под режиссера, только что провалившего, по мнению руководства кинематографии, первый вариант ее. К началу августа уже был решен вопрос об исполнителе роли Начполита. Им стал Аржанов, недавно прославившийся исполнением Кости Капитана, перековавшегося с помощью гуманных НКВДшников из уголовника чуть ли не в Стахановца в знаменитом спектакле реалистического театра «Аристократы». Предварительно был решен вопрос о с выбором актера на роль отца Степка. Об этом можно узнать из письма Телишевой, посланного из Железноводска в Москву 10 августа. Железноводск. 10 августа 1936 года. «Аржанова я знаю довольно хорошо. Он был в ЦТМАсе и у нас в театре сотрудником. Был и сам ушел. В ваших глазах это, конечно, большое достоинство. По-моему, актер он средней руки. В кости капитания он меня не очень увлек. Но вам виднее. Где уж мне, по моему слабому разумению, критиковать ваше суждение и ваш выбор? хотя я и уверена, что Кудрявцев был бы лучше, но ведь вас это не убедит. Хорошо, что Хмелевым как будто бы угодило вашему драву. Кажется, он не попадает за границу, что, вероятно, вас очень устраивает. Жаль, что пожар будете снимать далеко от Москвы. Я бы с удовольствием посмотрела, если я вообще выбралась бы на съемки. Лирика. «Очень, очень и очень я хочу видеть, как вы работаете, и знаю, что многому научусь от вас, но не знаю, удастся ли мне это когда-нибудь. Мэтр, я ждала, что Фейхтвангер отдаст свой сценарий осенью в СССР. Не подумать ли вам об этом? Ведь он вам яростно поклоняется и будет рад, если вы будете ставить его пьесу или фильм». Я понимаю, что вам сейчас трудно думать о чем-нибудь, кроме лужка, но надо же, надо думать. И когда я пробую представить себе, что вы к двадцатилетию ничего не сделаете нового, то меня захватывает волна ярости и обиды за вас». «Мне почему-то кажется, может быть, я и ошибаюсь, что необходимо, чтобы вы напрягли все силы и сделали бы еще фильм, да и к тому же лучший из всех, ведь это будет своего рода конкурс, на котором вы имеете право занять первое место. А «Лужок» — это долг ваш за старое, за то, что вы давно не делаете фильмов. И думаю, что если вы «Лужок» сделаете хорошо, может быть, даже и раньше срока выпустите, у вас будет зарядка» и затем не захочется вам отставать от других, а браться тогда уж будет поздно за работу. Вот поэтому мне и хотелось бы помочь в этой работе. Вы думаете, что я не понимаю, как мне это было бы трудно, ведь меня тоже очень нагрузят работа, и делать это я должна была бы из последних сил, да еще и учиться этому всему созов? Ну ладно, довольна об этом. Пусть будет так, как будет, и как вы сами захотите, а то вы уж, наверное, злитесь. «Жаль» что вы не заручились крепко по поводу Федора, тем более, что вы смотрели самые непоказательные для моей работы, так же, как и для Хмелева и Болдумана, картины. Ведь сад я не работала. Он был сделан без меня великими стариками и их помощниками. Если будет у вас время и настроение, черкните. Хочется знать, как идет дело и как съемки, как Хмелев начнет и так далее». Теперь, когда вы начали работать лужок, я чувствую себя как изгнанники из рая, когда они сидели у ворот и горько плакали о своих грехах. Посмотрела сейчас на вашу фотографию, стоящую на письменном столе, лицо на ней насмешливое, а глаза пронзительные. Опись первая, единица хранения 2139, листы 28-29, оборотный. Думается, что здесь необходим комментарий. Елизавета Сергеевна сетует, что Эйзенштейн предпочел снимать Аржанова. Она считает, что выбранный Сергеем Михайловичем актер, так сказать, средней руки. ЦТМАС ⁇ это Центральные театральные мастерские. Но дело совсем не в том, что Кудрявцев был бы, так сказать, лучше, как исполнитель, разумеется. Режиссер же, можно предположить, исходил из других соображений, остановившись на Аржанове. Самая заметная роль того, если прибегнуть к терминологии времени, из социально близких, а с Кудрявцевым сразу ассоциировался юнкер Николка, из ней Турбиных, даже не попутчик, а враг. Предыдущий исполнитель, тоже мхатовец Орлов, вызывал в памяти Гуковцев образ пророка, и Сергей Михайлович, надо полагать, решил не рисковать. Что касается упоминания Федора, то здесь приходится пожалеть, что мы не располагаем письмом Эйзенштейна Телешевой и вынуждены только дать фактические сведения. Нами было опубликовано письмо Эрмлера Эйзенштейну. Вот его начало. «Дорогой Сергей, в 9 часов вечера я узнал, что ты в Ленинграде». «Зачем? Почему не сообщил, что собираешься к нам?» Я бы все бросил и приехал. Я очень-очень тебя прошу. Мне кажется, что я имею право знать в двух словах сообщить Сэму, имеется в виду ассистент Эрмлера Герштензанг, о результатах переговоров с БЗ по поводу твоей работы. Примечание. Москву я ненавижу. Работать там значит ввязываться в грязную Клааку. Письма Эрмлера Эйзенштейну. Киноведческие записки. 2003 год. Номер 63. Страница 133. Конец примечания. Значит, Эрмлер был поставлен в известность о встрече Эйзенштейна и Шумяцкого, может быть, и способствовал ее проведению, но не был информирован о ее результатах. Сергей Михайлович нанес краткий судя по всему, визит в Ленинград, чтобы увидеть Хмелева в царе Федоре Иоанновиче. Скорее всего, он не смог увидеть спектакль целиком, и впечатление его об исполнении ролей Хмелевым и Болдуманом было не очень благоприятным. Остается определить время события. МХАТ начал гастроли в Ленинграде в начале июля, но первые спектакли царя Федора играл Москвин, покинувший Ленинград 20 июля. Тогда роль перешла к Хмелеву. Завершились гастроли 31 июля. Так что Эйзенштейн приезжал в Ленинград в последней декаде июля 1936 года. Письма Сергея Михайловича к Эрмлеру как будто сохранились. Когда они будут опубликованы, не исключено, что многое станет яснее. Перед отъездом в Одессу Эйзенштейн написал два отклика в связи с начавшимся 19 августа 1936 года процессом по делу о так называемом антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре «Будем беречь и любить великого Сталина и его соратников» за большевистский фильм «20 августа» и «Покарать убийц. Советское искусство» 23 августа. 24 августа все обвиняемые по этому процессу были приговорены к высшей мере наказания, а на следующий день приговор приведен в исполнение. Тем же 25 августа датирован и отзыв Усиевича на сценарно-монтажную схему Эйзенштейна-Бабеля. ХПО. 25 августа 1936 года Мосфильм. Товарищу Бабицкому. В дополнение к нашей подробной устной беседе сообщаем, что представленную вами сценарно-монтажную схему сюжета фильма «Бежен Лук» можно принять за основу для дальнейшей работы над фильмом при категорическом соблюдении следующих условий: первое, полном выполнении конкретных предложений, содержащихся в заключении директора студии «Мосфильм» и направленных в основном к развитию характеров отца и начальника политотдела. Второе. Дополнительном внесении таких исправлений. А. Нужно хотя бы несколькими штрихами показать наличие у Степка сыновьих чувств, побеждаемых его преданностью колхозному делу. Б. В сцене ареста отца. Надо более отчетливо показать, что он отрицает преступление и сознается лишь под влиянием показаний Степка. Это в сценарии есть, но чересчур завуалировано диалогом. В. Необходимо замотивировать сцену выстрела из церкви, так как в сценарии не видно, откуда узнали, что поджигатели находятся в церкви. Г. Категорически следует убрать песню во время пожара. Это уводит вещь от реалистического стиля. Д. Конец фильма оставляет гнетущее впечатление. Кончать фильм на сцене торжественного несения Степка начальником политотдела это значит снова внести момент мертвенности, правильно изъятый из сценария. Нужно кончать на развернутой сцене уборочной кампании с участием героев фильма. Е. Нужно дать зрителю ощущение времени, к которому относится происходящее событие, в частности, это можно сделать в начале фильма. Все указания по сценарию, как содержащиеся в авторских замечаниях, так и предложений дирекции мосфильма и вышеизложенные указания Гука, должны быть выполнены в 10-дневный срок, и сценарий в окончательном виде должен быть представлен на утверждение Гука. Разрешаемо с фильму заснять сцену пожара еще до окончательного утверждения сценария, предлагаем немедленно представить на наше рассмотрение пробы всех актеров, лишь после чего возможно начало работы. Заместитель начальника Гука Усиевич. Опись 2. Единица хранения 1896. Листы 16. Семнадцатый.